Я заметил, что это он орёт, его предупредил, чтобы больше так не орал. И на будущее, сколько нас пришло куда-то, столько должно человека уйти. Если какого-то человека не будет, мы должны все вернуться. Вот с этого всё началось. Например, поехали на Тукаевскую или ещё куда-то десять человек. Мы должны десять человек приехать. Если одного нет, мы должны вернуться и посмотреть, что там случилось. Это пошло с шестидесятых годов